Глава одиннадцатая Ловушка «Дойдем до портала, посмотрим, что из него упало». Олег повернулся к брату, игнорируя всех остальных. «Я уверен, там обязательно будет что-то интересное». «И опасное», — возразила Яна. «Вы правильно догадались, я уже была здесь. Если дикие духи были вполне ожидаемы, то эти пятна в небе нет». «Думаешь, это одно из проявлений того самого изменения мироздания, когда пропали стихии?» — высказала свое предположение Кейси. И в итоге среди молчанов остались только мы со старшим блондинчиком. Похоже, ему, как и мне, происходящее тоже не нравится. И не зря. Устроенная мной игра начинает выходить за рамки разумного риска. Так что стоит отбросить экономию способностей и проверить, как там дела во внешнем мире. Мысли-речь. Я попробовал связаться со своим теневым двойником, но ничего не вышло. В голове как была тишина и пустота, так все и осталось. Ощущение больших неприятностей усилилось, и я решил перейти к более решительным мерам. Костер. И опять ничего. Брошенный мной на землю палец какое-то время поискрил, а потом затух, даже без намека на создание прохода из этого мира. Да что же это происходит? Минус две дневные способности, а я не то что не смог выбраться отсюда, даже не приблизился к пониманию того, что меня так напугало. Хотел сбежать отсюда. А вот и реакция на мои последние действия. Если мысли речи еще никак не заметить, то зажженный палец точно навел всех на правильные мысли. Ну, как минимум Кейси, которая посмотрела на меня словно с пренебрежением. «Костер не работает!» В отличие от девушки, Степан обратил внимание на результат моего эксперимента. «Олег, попробуй ты, и давай сразу с небесным маслом». Младший блондинчик не стал спорить, а сразу после слов брата вытащил небольшую фляжку, полил из нее чье-то потемневшее и сморщенное ухо, а потом, как и я, попробовал поджечь. Судя по всему, использованный братьями артефакт должен был помочь преодолеть ограничения. Но в результате нас тоже ждал только пшик. «Масло очищенное», — тут же уточнила Яна, судя по всему разбирающаяся в вопросе. «Да, должно было снять любую блокировку, даже уровня белой маски, но тут, похоже, поработала высшая магия». «Думаете, это дело рук кота?» Кейси, которая до этого молча наблюдала за нашими попытками выбраться, неожиданно нашла, как ей показалось, идеальное объяснение. Он же не просто так нас сюда отправлял, наверняка позаботился, чтобы никто раньше времени не сбежал. Ну а насчет блокировки, все знают, что королевский уровень пары стихий ему уже доступен. Я как раз хотел вмешаться, остудив этот фанатичный порыв, но меня опередил Степан. А что, звучит логично и вполне в духе учителя нынешней королевы. Если хотя бы пара историй о нем не врет, так что Василий зря ты тут панику навел. Продержимся до конца недели, и вот тогда-то проход легко откроется. Если будет кому его открывать. Я с трудом удержался от едкого комментария. Конечно, очень хотелось признаться, показать всем свое настоящее имя. Вот только в такой ситуации, как сейчас, когда я слабо беспомощен. Нет, это было бы слишком глупо. Да и, если подумать, а вдруг блокировку порталов поставил один из нас? не только из нашей разведывательной группы, а из всего отряда. Учитывая примененное неизвестным массовое внушение на площади, в этом не было бы ничего необычного. И теперь, если пройти на один шаг дальше и подумать, зачем кому-то из отряда, если он обладает такой силой, нужна была вся эта история со служением мне? Ответ остается только один — убийство». Кто-то нашел способ подобраться ко мне поближе через отбор, и сейчас он устраняет конкурентов и ненужных свидетелей. Конечно, можно придумать и другие объяснения, вот только они будут не такие печальные, а исходя из соображений моей личной безопасности, самым разумным в такой ситуации будет исходить именно из теории, где меня хотят убить. Так я хотя бы всегда буду готов. Признаю... Наверное, я все же излишне разволновался. Я поднял руки. Похоже, на какое-то время я тут застрял, а раз так, нужно побольше разузнать о местных странностях и заодно о моих потенциальных убийцах. Может быть, коли мы во всем разобрались, теперь мы все же пройдемся до этого небесного портала. Нас уже двое! Олег, найдя во мне единомышленника, встал поближе. Еще один, на большинство на нашей стороне. «Вот только у нас не демократия», — напомнила ему Кейси. «Так что лично мне плевать на ваше большинство, но к порталу я бы тоже прогулялась». «Хорошо, я с вами». Видя, куда все идет, Степан решил к нам тоже присоединиться. Остались только Яна и... Я только сейчас это заметил, девушку била легкая дрожь. «Там зло, там враг». Ее глаза закатились. Она прошептала эти две короткие фразы, а я невольно вспомнил собственные ощущения, что накрывали меня с головой, когда этот портал только появился. «Если ты не придешь к врагу, тогда рано или поздно враг придет к тебе. Ты готова всю жизнь потом сидеть в страхе?» Я взял девушку за руку. «Так странно. Раньше она казалась мне менее чувствительной. А нет, ничего не изменилось». «Убери руку!» Яна вытащила кинжал и постаралась ткнуть им мне в бок. Все же минутная слабость у нее прошла, и девушка вернулась к своему обычному агрессивному настрою. «Только после вас!» Я стукнул мечом по лезвию ее ножа, показывая, что контролировал ситуацию, а потом двинулся вперед, сквозь лесные дебри, раскинувшиеся перед нами и порталом. «Пойдет Яна за нами или нет, не так уж и важно. Главное, я тут застрял». И пусть свою личность я пока афишировать не планирую, но даже в роли простого воина Василия можно будет заявить о себе и гарантировать место одного из лидеров нашей группы. А значит и доступ к любой информации об этом странном месте. «Эй, не так быстро!» Степан, недовольный, что лишился места в авангарде отряда, постарался меня догнать. «Это хорошо, значит увидел конкурента». А вот смешок Кейси мне совсем не понравился. Странная она, и такое чувство. Воспринимает все совсем несерьезно. Может быть, эта девушка и есть мой тайный враг. Вот только уж слишком прямолинейно для этой роли она себя ведет.